Глава шестая. Команда прозвучала, как удар хлыстом. Роуз даже почувствовала боль. Она умом понимала, что следует немедленно скрыться, но одеревеневшие ноги отказались слушаться. Она стояла и, не отрываясь, смотрела на свет пробивающийся через полотнище шатра, не веря, что бездействует, хотя разум кричал «Беги!». Тени внутри шатра разделились, и тот же властный голос еще раз ударил ее криком-хлыстом. «Стража!» Роуз вздрогнула, развернулась и побежала не видя куда, потеряв ориентиры не имея времени оглядеться. Галерея. Она добежала до галереи, заметалась, не находя спасительным вход в свою башню, но в свою ли? За спиной раздавались короткие команды, подхлестнувшие принцессу. Она кинулась прочь от голосов и нырнула в первый же проем в стене, где сразу же уткнулась в густо разрушившийся куст чего-то колючего с маленькими холодными листочками. Задрала голову, но не увидела его вершины. Вообще ничего не увидела. Ни огней башни, не светлоны Она побежала к лабиринту! — крикнул мужчина совсем рядом. — Лабиринт! Не может быть! Так близко! Ноги понесли её в темноту. Опять врезавшись со всего маха в жёсткую колючую преграду, Роуз скликнула от испуга и упала на четвереньки. — Здесь! — раздалось где-то над головой. Путаясь в пола халата, Роуз попыталась подняться, но натянутый ворот удавкой врезался в шею. Она рванула его рукой, и халат прохладным шелком соскользнул с плеч. Поднявшись, Роуз не стала задерживаться. Падение ткани вниз тряхнула ее с рук и развязала пояс. Халат волной пал к ее ногам, и Роуз переступила через него. Оставшаяся на ней короткая нижняя рубашка не мешала бегу, иначе принцесса, не задумываясь, скинула бы ее. Освободившись от пут, Роуз, словно загнанной двери, начала петлять из стороны в сторону. Принцесса не понимала, куда мчиться. Страх толкал ее в спину. Встретившись в очередной раз с колючим кустом, роз вспомнила правило лабиринта — придерживаться одной из его стен рукой. Шелест, потревоженной ладонью листвы, слился в единый звук, так быстро бежала принцесса, следуя изгибам лабиринта. Зев пещера, освещенный факелами, открылся внезапно, стоило свернуть за угол. Шаги беглянки грохотом отразились от каменных стен. Порыв сильного ветра, хлестнувшее лицо, заставил остановиться. Роуз нутром почувствовала, что навстречу ей несётся кто-то огромный, поэтому кинулась вон из пещеры. Вдавливаясь всем телом в первый же куст, кромсая колючей ветви рубашку, кожу, сдерживая стон боли, Роуз с ужасом ждала появления кого-то огромного. Отполированный свод просторной пещеры, плавно уходящий вниз под землю, наполнился нарастающим гулом. Этот кто-то приближался. От страха Роуз закрыла глаза. Дрогнула листва. Взметнулись пряди волос, и ещё больше запутавшись в зарослях, мелкие камешки больно ударили по обнажённым ногам и заставили открыть глаза. Она увидела только хвост. Огненно-красный, с крупными чешуйками, больше напоминающими плоские камни, с острыми шипами, идущими по центру и пропадающими на мощной спине. Взмах огромных крыльев взметнул вверх сбитую листвую землю, по которой только что чиркнули острые когти. Роуз забыла обо всём на свете. Задрав голову вверх, она заворожённо смотрела, как на фоне лунного диска кувыркнулось сильное тело и понеслось вниз. Навстречу к ней летел дракон. Мгновение спустя беглянка даже рассмотрела хищный прищур с жёлтых с вертикальными зрачками глаз. Она могла бы поклясться, что увидела торжествующую ухмылку на вытянутой морде. Дракон был ужасен и прекрасен. Вруч, что за минуту до смерти человек может увидеть всю свою жизнь. В голове Роуз не возникло ни одной мысли. Зрелище, захватывающее дух, от вида несущейся на нее красной махины, полностью парализовало. И только дикая боль от того, что кто-то сзади, выдирает ее из колючих кустов, заставила отвести взгляд от ящера. Увлекаемая сильными руками, Роуз провалилась в клубящуюся тьму. Похожую черноту она видела в замке бабушки в Северной Лории, когда в каменной стене на призыв юного графа дорогу, идущему Бахриману, вдруг открылся портал. Головокружение, помрачнение сознания, тошнота тут же отступили, как только принцесса поняла, что стоит посередине спальни в их башне, а в спину ей тяжело дышит Петр. Это точно был он, Роуз не сомневалась ни минуты. Она знала, что так прижиматься к ней может только он. Привычно. До узнавания каждого изгиба. Его крепкие руки плотно обхватывали ее тело, и Роу кожей чувствовала, как сильно бьется его сердце. «Я хотела только посмотреть». Пролепетала она, пытаясь обернуться, но тесные объятия, напоминающие капкан, не позволили этого сделать. Петр молчал. Мелкая дрожь прошлась по его телу, и хватка ослабла. Звук падающего тела заставил Роу собернуться. Петр лежал у ее ног без сознания. Она не знала, что делать, поэтому опустилась перед ним на колени, зашипев от боли. Роуз только сейчас почувствовала, что с них содрана кожа. В полубега она этого не заметила. «Петр, что с тобой?» — зашептала она, убирая спиральки волос родного лица, смахнула запутавшийся в кудрях листик. Она впервые дотрагивалась до него свободно, не считая того порыва, когда он лежал, скорчившись от боли. Но даже тогда он выглядел живее. Роуз развязала узел на халате Петра и раскрыла его, чтобы приложиться ухом к груди. Ритмичный стук сердца успокоил, но его кожа горела огнем. «У тебя жар!» — воскликнула Роуз, обеспокоенно вглядываясь в лицо Петра. Она мало болела в детстве, но запомнила, как расстроенная мама прикладывала мокрое полотенце к лбу брата, когда его мучила лихорадка. Роуз побежала в купальню, выхватывая первое попавшееся полотенце из стопки Когда остальные груды посыпались на пол, в голове мелькнуло, что петр опять будет смеяться над ней. Наливая воду в чашу, она отвердила. Пусть хоть кричит, лишь бы жил. Роуз многое отдала бы, чтобы все оставалось, как прежде. Тихие вечера рядом с Петром. Сон, когда она чувствовала его дыхание на своем плече. Немой укор глаз, когда она проявляла свою неумелость или капризничала. Она все испортила. Что ждет впереди? Сможет ли петр защитить ее от той страшной женщины? Интуитивно Роуз поняла, что ее жизнь и жизнь Петра зависит от той, что отдала команду «взять». Смачивая полотенце в холодной воде, Рус подняла глаза и невольно отшатнулась от изображения в зеркале на открывшейся дверке шкафа. На неё смотрело бледное лицо с пятнами грязи. Царапины, оставленные острыми ветвями кустов, кровоточили не только на лице, но и густо покрывали плечи. Рус повернулась спиной, то, что она смогла разглядеть, её не утешило. — Наверное, останутся шрамы, как на спине того мужчины, отведавшего хлыст. — Петр! Она, рассматривая себя, совсем забыла о графе. Он лежал в той же позе, раскинутые руки, одна из ног подвернута. Роу с трудом поправила положение тела. Принцесса не подозревала, что человек, находящийся без памяти, такой тяжел. «Нет, ей не перетащить Петра на кровать!» Принцесса скинула на пол подушки и подложила одну из них под голову Петра, скрутила жгутом полотенце и прижала его к горящему лбу. Немного посидела над мужчиной, невольно блуждая взглядом по его лицу, отмечая отрожшую щетину, тени под глазами, приоткрытые губы, которые ей так нравились своим чётким рисунком. Не удержавшись, провела пальцем по губам. петр не шлахнулся. Чувствуя свою безнаказанность, погладила жёсткую бровь, тронула горбинку носа. Не сумев преодолеть желание, наклонилась и поцеловала Петра. Ей всегда хотелось узнать вкус его губ. Поцелуй вышел коротким. Роуз не смогла понять, нравится он ей или нет, потому что чувство стыда, неправильности происходящего — заставила её прервать ворованный поцелуй. Горячие и сухие губы не ответили. Принцессу злили её беспомощность, неумелость, растерянность, а неизвестное будущее и возможная кара за побег страшили. Не зная, что делать, забыв о собственных ранах и неприглядном виде, Роу слегла рядом с Петром, привычно уложив голову на его руке. Но всякий случай обняла, тесно прижавшись. И уснула. Ослепительный свет весеннего солнца тонкими лучами пробивается сквозь прорехи, плохо задвинутой занавески. Когда ветер тревожит ее, лучи превращаются в снобы света, что заставляет щурить глаза. Зеркало, отражая солнце, тоже слепит. Роллс, как не ни старается, никак не может рассмотреть в череде яркого солнца и тени, что же делают с ее волосами. Слышится нестроенный гул голосов Рейлин матери, швеи перешивающая ее платье. Невеста опять похудела. Служанки снуют туда-сюда с напитками и сладостями, горничные заходят с букетами, что продолжает присылать Руф. Каждым из букетов прячется очередной драгоценный подарок жениха и записка со словами любви. Кто-то догадывается закрыть жалюзи, и Роуз может видеть свое отражение. Нет, башня из ее белокурых волос ей не нравится. Но в ответ на попытку протеста следует долгую и убедительную речь Шеннан, старшей фреллины, что венец из драгоценных камней требует именно такой высоты и пышности — Мысль о невозможности переспорить и изменить что-либо раздражает еще больше, поэтому рост дуется. Делайте, что хотите. Загар на лице, полученный во время утренних прогулок к реке, тщательно запудривается. Следует заверение Шеннон, что невеста должна быть бледна. Глаза, и без того отличающиеся четкими линиями длинных ресниц, густо подкрасили. Неперестанное восхищение необычным оттенком глаз невесты, ставшим будто бы еще более выразительным после темной подводки, смущает. У Роуз глаза отца, орехового цвета. Ни она, ни ее брат не унаследовали голубой, кристальный, чистый цвет глаз матери. От свон ей достались лишь светлые волосы и похожее сложение тела. Роуз рассмеялась, не обращая внимания на вопросительный взгляд Шеннон. Ей не хотелось бы иметь тело отца, увитое, словно виноградной лозой, мышцами, натренированными в боях и походах. Отец с Генрихом очень похожи. Оба имеют поджарый фигуры высокий рост, тёмный вьющийся волос. Оба красивы. Отец — молодец, никогда не даёт маме повода к ревности. Хотя Роуз видит, как та же самая Шеннон растекается падокой в присутствии наследника Эри. А вот братка когда-то Петра утром выпроваживает из своих комнат женщин. Слава богу, не путается с прислугой. Мелькнула мысль о Руфе. Интересно, он тоже заводит интрижки. Ведь она столько раз отказывала ему в близости и научилась понимать, когда мужчина возбужден. Какую жизнь он ведет без нее? Нет, не может быть, чтобы он ей изменял. Он любит невесту и не позволит разрушить их свадьбу грязными связями. Она же держит себя в руках и не допускает даже мысли, что до нее дотронется не тот, кому она предназначена. Роуз подарит свою девственность любимому руфу сегодня ночью. Роуз всматривается в зеркало. С хлопочущих вокруг неё женщин она из девушки превращается во взрослую даму. Принцесса морщит лоб. Она выглядит значительно старше с этим ярким цветом губ. Не говоря ни слова, она берёт салфетку и стирает губную помаду. «Но», — начинает Фрейлин, — «помада лишняя», — уверенно заявляет Роуз. «У меня пухлые губы, достаточно будет розового блеска». Тут же идут зверения, что она права. «Так действительно лучше». Сплескивает руками Шеннон, и пудра сыплется с её праздничного парика на пол. Ни для кого во дворце не секрет, что Шеннон в погоне за модой применяет чудодейственные краски облысела. Теперь она тщательно пудрит парик, уверенная, что сединает к лицу, и густо красит чуки, и у неё такие же чёрные ресницы и подводка, что сейчас красуются на лице Роуз. Это наталкивает на мысль, а не пойти ли умыться? Пусть невеста останется загорелой, пусть на ее носу проступят веснушки, пусть глаза красит блеск счастья, а не искусственные тени, делающие взгляд рассеянным. Руф любит ее, неважно, как она выглядит. Зачем делать талию тоньше, если дышать она сможет через раз? Зачем ворох юбок, расшитых с шелком, украшенных кружевом драгоценными камнями, если наряд становится неподъемным, и каждый шаг, даже при примерке, дается с трудом? Ах да, того хочет будущая свекровь. Холодный взгляд правительницы Бреужа заставляет ёжиться и втягивать голову в плечи. Но Роуз нечасто будет встречаться с ней, став королевой Северной Лории, поэтому она даёт данию желанием матери Руфа. Невеста будет блистать тысячами драгоценных камней, показывая всему свету богатство Эри и тешит тщеславие родителей жениха. Роуз саму ничего этого не надо. Помня давнее предсказание, она свыклась с мыслью, что наденет венок из полевых цветов, И басая пойдет к алтарю. Так не кстати, она забыла, что нельзя верить всяким глупостям. Какой венок у принцессы? Только венец из чистого золота, украшенный цветами из драгоценных камней. Роуз опять смотрит в зеркало. Вокруг никого. Портнихи оставили на кресле тяжелое свадебное платье. туфельки уложенные в сундучок, обшитые белым атласом, блестят алмазной пылью и ждут, когда их наденет невеста. Роуз опять не знает себя. На зеркале множатся трещины, расползаясь паутиной. На выбеленном лице появляются пятна грязи, ссадины, капли крови. «Что же ты наделала, Роуз?» «Не упрёк, вздох, сожаления до да более знакомый голос. пары ветра голоса, ненавистная, пугающая «взять!» и её отрывают от того, с кем ей удобно, надёжно. Открыв глаза, понимая, что происходящее уже не сон, Роуз увидела ступени, по которым её волокли. Ногам было больно, и Роуз попыталась встать и идти сама, но никак не поспевала за стремительными шагами мужчин, чьи сапоги мелькали у самого лица. Её безжалостно тащили вниз, она закричала. От боли в спине, где подсохшие царапины горели огнём, от обиды, что уснула и не знает, жив ли Петер, от стыда, что так и не переоделась, и теперь все обитатели замка видят её грязное, израненное тело, просвечивающееся через разудранную ткань тонкой рубашки. — петр закричала Роуз, но ничего не услышала, кроме шаркающих по ступеням шагов своих мучителей. Когда Роуз выволокли во двор, яркий свет заставил её зажмуриться. Её бросили недалеко от галереи на траву, по которой она шла ночью. Но теперь на принцессе не было халата, только нижняя рубашка невесты, которую выстирал Петр, а Роуз нашла и надела. Как хорошо, что хоть она осталась на ней. Правда, разудранная ткань не сильно прятала тело. Сев и обхватив колени, Роуз утешила себя тем, что теперь её нагота скрыта от глаз надсмотрщиков. Те стояли рядом, тихо переговариваясь на незнакомом языке и чего-то ждали. Роуз огляделась. За деревьями буквально в нескольких шагах от неё находился тот самый шатёр, где развлекались ночные любовники. Как можно было заблудиться на небольшом пятачке? Темнота и страх погнали её совсем в другую сторону от башни. Сейчас она жалела, что покинула её. Ох, как жалела! «Разве ей было там плохо?» Приближающиеся голоса заставили повернуть голову в сторону галереи. Двое крепких мужчин тащили по-прежнему бесчувственное тело Петра. Его голова свисала между вывернутыми руками, ноги оставляли широкий след на траве. Глаза розы щипала от слёз. «Его в подземелье, ё ко мне!» Властный голос отврёк от угрызения совести. Из тени вышла женщина, одетая в чёрное. Длинное платье наглухо застёгивалось на сотню мелких пуговиц, Рукава открывали только кончики пальцев, а на голове, пряча волосы, скручивался жгутами причудливый тюрбан. Единственное украшение — тяжелый кулон с красным камнем. Смотрелся на груди кровавая раной.